«Кира». Те несколько дней, что минули после памятного разговора в кабинете доктора, во время которого Кира узнала свое настоящее имя, оказались похожими на закипающий бульон. Относительно спокойная поверхность ее дней уже нарушена волнениями. От уголков к середине собирается пеноотторжение. Со дна начинают подниматься пузырьки негодования. Еще чуть-чуть, и бульон настроений забурлит и выплеснется через край». Кира бродила из угла в угол комнаты, затем, не выдерживая замкнутого пространства, спускалась в парк, несмотря на зарядившие дожди, и там в одиночестве отматывала складывающиеся в километры метры дороже кликал. Внутри неё всё клокотало и бурлило, и даже хлещущие по макушке и плечам струи холодного дождя не остужали ее эмоции. Чувства разрывали ее, и ей приходилось сдерживать их, будто разъяренных, рвущихся с поводков псов. Она уже была накануне выписки, как тут эти новости от Илья Зурабовича. И доктор решил, что Кире нужно еще немного побыть в больнице, пока он попытается выяснить все обстоятельства случившейся с ней истории. Нет ничего хуже в подобной ситуации бездейственного ожидания. Но доктор сказал, что уже сделал нужные запросы. Правда, ответов все не было, и Кира, наматывая круги по смазанному дождями парку, кипел от бессилия. Пока им было известно то, что жила на свете девушка по имени Элеонора Новоселова. Действительно, как и предполагал доктор, в столице. Но в возрасте 27 лет она погибла. Случилось это два года назад, из чего Кира сделала вывод, что ее настоящий возраст – 29 лет. Только вот как, при каких обстоятельствах она умерла, не было известно. Этим выяснением деталей и занимался доктор, подключив каких-то своих знакомых, а те знакомых-знакомых. Получается, ее на самом деле как бы и не существует. Хотя вот она, живая, пусть и без памяти, документов и прошлого, но для всех она умерла. Больше всего тревожило Киру не это обстоятельство, а то, что она по-прежнему не знала, что с ее ребенком, где он и с кем. Кстати, И имя свое родное – Элеонора – она до сих пор не приняла и по-прежнему предпочитала отзываться на выдуманное. Почему? Может, потому, что то имя умерло вместе с ней? Сегодня доктор, как и обещал, организовывал домашний ужин, за которым хотел представить Киру, давнему приятелю. Нельзя, чтобы потенциальный работодатель увидел ее неопрятной, нервной и расстроенной – Чтобы этого не случилось, она в душе должна смыть уныние и тревогу и затем облачиться, как в дорогое платье, в хорошее настроение. Пусть только на этот вечер. Переодеваясь в платье из тонкой серой шерсти, Кира невольно улыбнулась, с добротой думая о своем благодетеле. Позавчера Илья Зурабович сообщил ей об ужине и повинился, что хотел бы устроить его раньше, потому что следующим после ужина утром улетает на конгресс, но его вечно занятый приятель оказался свободен только в этот вечер, а затем положил перед Кирой на стол конверт. «Вот, пройдись по магазинам, купи себе все, что тебе нужно – платье, там, чулки, косметику, туфли». Девушка ахнула и попробовала отказаться, но доктор настаивал и в конце концов рассердился. «Это я тебе рецепт прописываю. Не поняла, нехорошая девчонка? Вижу же, что закисаешь тут. Магазины тебе нужны, магазины, женщина. Выйдешь наконец-то за ворота больницы, пройдись по улицам, зайди в магазины и пообедай в кафе. Сама мне заявила, что начинаешь жить. И что же творишь?» Сидишь, как затворница, в палате и горюешь. О чем? Тебя так напугала эта бумажка? Да бумажка тьфу! Восстановим тебе документы, докажем, что ты не умерла. Кира взяла деньги, пообещав, что вернет при первой же возможности. Денег хватило не только на платье, туфли и косметику, но и на парикмахера, который привел отросшие волосы в порядок и перекрасил их в светло-русый цвет». В больницу Кира поступила темноволосый, но этот цвет не был ее родным. Уж меньше, чем через месяц, стали заметны светлые корни. Когда после стрижки и покраски она взглянула на себя в зеркало, то счастливо рассмеялась. Светлые волосы ей шли куда больше. С этим цветом, близким к натуральному, она выглядела гораздо моложе и свежей. Доктор, увидев Киру с макияжем, укладкой, в новом платье и в туфлях на каблуках, восхищенно ахнул. Но не как мужчина, а как растроганной красотой своей повзрослевшей дочери отец. Вот, вот это я понимаю. Ах, если бы у меня была дочь, она была бы такой же красавицей, как ты. Засмущали, доктор, улыбнулась Кира. В сторону все твои смущения. Мы идем на ужин к моей Любочке. Она там настоящее волшебство творит. Увидишь. Супруга Ильи Зурабовича и правда оказалась волшебницей настоящей феи домашнего очага. Она и была похожа на фею, тоненькая, хрупкая, несмотря на возраст, в элегантных лодочках и платье с узкой талией и расклешенной юбкой. Дом являл собой идеальный образчик счастливой семейной жизни. Все сияло чистотой, вещи разложены по местам, ничего лишнего и в то же время без скучных пустот. Может, дом и казался бы таким идеально картинным, как на рекламных проспектах дизайнерских агентств, но, однако, не создавал ощущения нежилого, искусственного. Напротив, те ненавязчивые и, на первый взгляд, незаметные детали, которые хозяйка умело вплетала в обстановку, и создавали жилую атмосферу. Где-то фотографии в рамке, где-то забытая книга с закладкой, в вазе живые цветы, Ну и, конечно, витавшие в воздухе ароматы кофе и выпечки. Кира подумала, что если бы у нее был свой дом, ей бы хотелось, чтобы он был похож на дом Ильи Зурабовича. Сможет ли она когда-нибудь стать такой хозяйкой, как его супруга? Будет ли в ее доме так же аппетитно и уютно пахнуть кофе, ванилью и корицей? Любовь прямо с порога обняла вошедшую в прихожую Киру и прижала к себе. Так они и постояли несколько счастливых для Киры мгновений, крепко обнявшись, словно встретились после долгой разлуки мать и дочь. Девушка едва ли не растрогалась до слез от такого приема, но на кухне звякнул таймер, и хозяйка, извинившись, ушла доставать из плиты пирог. «Можно я вам помогу?» Робко спросила Кира, когда хозяйка со стопкой тарелок вернулась в гостиную, куда провел гостью Илья Зурабович. «Да я сама...» начала любовь, но, перехватив взгляд мужа и верно его истолковав, воскликнула «Конечно, я буду только рада». И потому, как Илья Зурабович довольно улыбнулся в усы, Кира заключила, что ее помощь по дому тоже входит в прописанную им исцеляющую терапию. Приятель Ильи Зурабовича с супругой задерживались». Кира с любовью уже успели накрыть на стол. Хозяин заранее открыл бутылку красного вина. В необременительных разговорах за кофе и домашним печеньем они ожидали прихода гостей. Хозяйка, может, из личного такта, а может, по настоянию супруга, не расспрашивала Киру ни о чем. Сама рассказывала ей истории из их с Ильей Зурабовичем жизни. Любовь оказалась замечательной рассказчицей. Кира смеялась, улыбалась и чувствовала себя наконец-то спокойной и счастливой. Ей хотелось, чтобы этот чудесный вечер, уюта которому добавлял огонь в камине и стук по подоконнику дождевых капель, тянулся как можно дольше. И даже тайно желала, чтобы гости задержались еще немного. Но тренькнул звонок, и хозяин заторопился к дверям. Кира отставила в сторону тарелочку с недоеденным печеньем и поднялась из-за стола следом за хозяйкой. В прихожей раздались обрадованные голоса, и мгновением позже в гостиную вошла пара – импозантный мужчина за 50 и накрашенная женщина того же возраста в ярко-красном платье и дорогом пальто. Илья Зурабович представил женщину как Анастасию, а своего друга – как Валерия. Кира вежливо улыбнулась и назвала свое имя. Анастасия смерила ее любопытным взглядом и вдруг спросила – «Так вы и есть та девушка, которая потеряла память?» «Какое несчастье, дорогая! Как я вам сочувствую!» «И что, вам так и не удалось ничего вспомнить?» Кира по инерции продолжала улыбаться, но волшебство вечера уже разрушило это бесцеремонное вторжение. Она не оказалась готовой вот так сразу отражать бестактные вопросы и уходить от чужого беспардонного любопытства». Ей вдруг подумалось, что если приятель Ильи Зурабовича возьмет ее на работу, то каждый вечер его будет донимать вопросами жадная до чужих историй супруга. «Ну-ну, Ася, некрасиво вот так набрасываться!» Ласково пожурил жену гость и бросил на растерянную девушку веселый взгляд, словно говоря этим «Ну вот, такая она, что поделаешь? Терплю, потому что люблю». «А я чего? А я ничего!» фыркнула дама и дернула полным плечом, облаченным в алый атлас. «Девушка на меня не обиделась, правда? Кстати, Кира, это ваше настоящее имя?» «Да, это мое настоящее имя», – ответила сдержанная девушка. Илья Зурабович, ласково ободряя ей, улыбнулся и тем самым погасил закипающее в душе Кира негодование. Что ж, в этой ситуации неловкость должна испытывать не она, а эта дама, не справившаяся прилюдно с любопытством. А она, Кира, будет продолжать наслаждаться вечером. В конце концов, сегодня ведь должна решиться ее судьба – получит или не получит она работу. «Красивое имя», – сделал комплимент Валерии и шагнул с протянутой рукой к девушке. «Приятно с вами познакомиться. Илья много говорил о вас, хвалил ваши способности к иностранным языкам». Рукопожатие у мужчины оказалось сухое и крепкое, и это Кире понравилось. Чувствовался в Валерии решительный и деловой человек. Похоже, они сработаются. Но тут легкий сквозняк, который прошелся по комнате от приоткрытой форточки, принес аромат одеколона, ненавязчиво исходящий от мужчины». Запах этот был почти выветрившийся, словно воспользовался Валерий одеколоном с утра, а не перед выходом в гости. Но и таких легких флюидов оказалось достаточно, чтобы вызвать ассоциации». Полувыветрившиеся ноты одеколона вдруг насытились недостающими оттенками и зазвучали агрессивно, словно тихую мелодию колыбельной, исполняемой на фортепиано, неожиданно подхватили горластые электрогитары и ударные, и извратили на свой лад, превратив в забойный металл. А затем в одеколонные нотки хищно вплелись запахи крови и гари. Кират шатнулась и, закрыв лицо ладонями, едва сдерживая тошноту и, подкатившие к горлу рыдания, ринулась на улицу. Кошмарное видение подменило реальность, и вот Кира уже, как в недавнем сне, бежит по хрустящим под каблуками туфель осколком, прорываясь сквозь пелену жара, гонимая ужасом и отчаянием не прочь от страшного места, а наоборот, к нему, в самый эпицентр. В тот момент, когда Кира рванула на себя незапертую дверь, ее оглушило взрывом. Она пригнула голову и, зажав уши руками, закричала и только уже очнувшись на свежем воздухе, опомнилась. Не было никакого взрыва. Улица оказалась застенчиво тиха и наполнена тихим шелестом листвы, который шлавливо играл, будто дитя конфетными фантиками, легкий ветерок. Кожа вовсе не обжигала пламя пожара. Напротив, вечерняя прохлада, скользнув в вырез груди, заставила поежиться. Воздух оказался напоён дивными ароматами, вступающие в законные владения осени, легкой горечью опавшей листвы и дождевой свежестью. И все, что сейчас случилось, произошло в воображении или в памяти. Но понимание, что страшное видение не сон, а воспоминание, едва не вырвалось наружу новым криком. Сердце стучало так, словно Кира пробежала на время стометровку. Ноги дрожали и подгибались. Девушка огляделась и присела на вымокшую лавочку, не беспокоясь, что промочит и испачкает нарядное платье. Ее трясло от холода. Не от внешнего, а от внутреннего. Словно тот, привидевшийся пожар и последовавший за ним взрыв, не выжгли ее, а наоборот заморозили. «На, накинь!» — раздался рядом знакомый голос. Кира с благодарностью приняла пахнущую табаком куртку и завернулась в нее. Илья Зурабович тяжело вздохнул и присел рядом с девушкой на лавочку. «Здесь мокро», — глухо пробормотала Кира, «скорее машинально, чем вдумавшись в свои слова. Не важно, мне не важно, а вот тебе на сыром и холодном лучше бы не сидеть». «Не важно, доктор», — ответила она его же словами. Я не буду спрашивать, что произошло. Сон, доктор. Тот страшный сон, в котором я бежала по улице, был вовсе не сном, а моим воспоминанием. Что-то случилось. Что-то очень страшное. И я не хочу это вспоминать. Может, и не надо его вырошить, мое прошлое? Кира подняла на доктора взгляд и в темных глазах мужчины прочла сочувствие. Илья Зурабович легко коснулся ее щеки. «Не плачь, девочка». «Я провалила собеседование?» «Да? Все испортила?» Невесело усмехнулась Кира, стирая ладонью слезы. «Не думай об этом. Это сейчас не важно». «Нет, важно. Важно, доктор. Если у меня нет прошлого, не знаю, по какой причине, но это не повод лишать себя будущего». «Да, ты права. Абсолютно права. И не думаю, что ты все испортила». «Я хорошо говорил о тебе, Валерию, и он доверяет моему мнению. Я бы не стал ему рекомендовать кого-то, в чьих рабочих способностях не был бы уверен. И он это знает. Тем более, что он в курсе твоей ситуации. Но если ты волнуешься, я еще раз поговорю с ним». Кир кивнула. «Не столько словам Ильи Зурабовича, сколько своим мыслям. Пойдем в дом. Тут холодно. Не хочу, чтобы ты простыла». «К тому же мне нужно уехать. Вот, думаю, может, ну и в этот конгресс. Не хочется оставлять тебя в таком состоянии». «Эй, это вы перестаньте, доктор!» усмехнулась Кира, поднимаясь следом за Ильей Зурабовичем. «Не такая уж я слабая». Той ночью, лежа в своей кровати, вставшей ей уже домом в больничной палате, она впервые за все это время увидела приятный и вполне связанный сон. Пережитое вечером потрясение удивительно не вызвало бессонницы, хоть Кира и опасалась, что не сможет этой ночью уснуть. Может, все дело было в успокоительных каплях, которые по рекомендации доктора дала ей медсестра, но на этот раз Кира не провалилась в сон, как в черную бездну, а опустилась в него мягко, как в перину. Ей снилось море, которое ласково касалось ее босых ступней, в то время как пальцы рук зарывались в прохладу влажного песка. Она сидела у кромки воды, запрокинув лицо к солнцу, которое уже не палило нещадно, а прикасалось к коже нежно, словно материнская ладонь. Близился закат, и море у горизонта окрасилось в приглушенно-красные тона. И по этим кисельно-брусничным водам скользили челноками белые парусники, сшивая в одно полотно море и небо. Лёгкий бриз касался влажными поцелуями оголённых плеч, и Кира жмурилась от удовольствия. В груди тёплым огоньком, будто от маленькой свечи, разгоралось счастье, и девушка, жмурясь, еще и улыбалась. Кто-то рядом сидел с ней на песке, чьё-то присутствие Кира, прикрыв глаза, только чувствовала. Но именно присутствие этого человека, а не море, и было причиной ее счастья и умиротворения. Тот, кто находился рядом, пошевелился, и Кира, услышав шорох, приоткрыла глаза. Первое, что она увидела, слегка повернув вправо голову, это длинные загорелые ноги рядом со своими. Человек рядом приподнялся и, зачерпнув пригоршню морского песка, пропустил его сквозь пальцы. Кисти рук у него оказались красивыми, широкими ладонями и длинными, будто музыканта пальцами, с прямоугольными ногтевыми лунками. На его запястье была повязана сплетенная из цветных нитей фенечка, и Кира улыбнулась тому, как забавно выглядело детское украшение на мужском запястье. Невинно и наивно, и в то же время этим, лишь подчеркивая силу и мужественность загорелой руки». За их спинами кто-то прошел, громко разговаривая на иностранном языке. И Кира узнал этот язык, певучий и одновременно эмоциональный, как исполняемая на гитаре фламенко. Да, она находится в этой стране, и тот, кто с ней рядом, но додумать Кира не успела, потому что солнце внезапно погасло, и с неба плотным занавесом упала темнота. Налетевший порыв ураганного ветра вырвал девушку из счастливого воспоминания и швырнул в черную пропасть, из которой опять повеяла гарью. «Ты уже умирала. Сейчас умрешь опять!» То ли сказал кто-то рядом с ней, то ли это произнесла во сне она сама и после этого проснулась. В приглушенном свете, попадающем в палату из коридора через окно над входной дверью, Кира увидела фигуру. Кто-то стоял рядом, и рассматривал ее спящую. В первое мгновение девушка даже не испугалась, приняв увиденное за продолжение кошмара, и эта секунда промедления оказалась роковой. Тот, кто стоял у кровати, вдруг наклонился к ней и сдавил ей горло так решительно и быстро, что Кира и крикнуть не успела. Лицо убийцы расплывалось смутным пятном, двоилось и вновь сходилось в одно, более четкое – Тот, кто решил ее убить, делал это не таясь, хладнокровно и будто получая удовлетворение. Кира задергалась, пытаясь освободиться, замотала, насколько могла, головой. Но тот, кто ее душил, проворно сел ей на ноги и коленями прижал к кровати ее руки. Кира замычала, но голос ее прозвучал слишком тихо, чтобы его услышали. Сердце, словно предчувствуя финал, заколотилось с такой силой, что Кира ощущала, как оно бьется о ребра, словно опрутье, закрытое в клетке дикая птица. Перед глазами замелькали разноцветные круги, завертелись все быстрее, будто отплясывая под неслышимую музыку 7.40. Может, как пишут в книгах, перед глазами бы и промелькнула вся прожитая жизнь, если бы Кира ее помнила. Но даже в этот последний момент она не смогла ничего вспомнить о себе. А потом ей стало внезапно легче. Так легко, что она почувствовала, как воспарила над кроватью, взмахнула освободившимися руками, дернула никем теперь неудерживаемыми ногами. Оказывается, смерть – это и правда легко. Это желанное освобождение и полет на свет в конце тоннеля. Все, как пишут в книгах, все так и есть. Кира засмеялась, вернее, ей показалось, что она засмеялась, а на самом деле из ее горла вырвался сиплый звук, оборвавшийся кашлем. И только тогда, поперхнувшись воздухом, она поняла, что вовсе не умерла, что легко ей стало от того, что ее душитель внезапно слез с нее. И свет, который Кира приняла за известный свет в конце тоннеля, на самом деле это освещение в коридоре, которое щедро хлынуло в палату в дверной проем. Кто-то вошел к ней, и это спугнуло убийцу. Кстати, где он? Вернее, она. «Не спишь?» – спросил Киру женский голос. И мгновением позже в палату ярко брызнул свет от зажженной лампочки. В своей спасительнице девушка узнала дежурную медсестру. «Я тебе забыла температуру померить». А Зурабович просил. «А, а где то девушка?» – спросила Кира. Сердце все еще колотилось, в груди болело а горло наждачно саднило. «Какая девушка?» – не поняла медсестра. «Та, которая здесь была». Кира в тревоге заглянула под кровать, но там никого не оказалось. Затем – узкий шкафчик. И даже выдвинула ящик тумбочки, несмотря на абсурдность предположения, что там может кто-то спрятаться. И только по ошарашенному взгляду медсестры, замершей посреди палаты с приготовленным градусником, Она поняла, как пугающе странно выглядит ее суета. «Никого тут нет», – осторожно заметила медсестра, подтверждая опасения Киры, что ее рассказ о ночной визитерше воспринят всерьез не будет. «А что случилось?» «Ничего», – пробормотала опомнившись девушка и невольно потерла болевшее горло. «Мне, мне, похоже, приснился кошмар». «Ну надо же, а я думала, что капли помогут». Сокрушенно покачала головой медсестра и протянула градусник. Кира машинально сунула его под мышку и замерла. Капли хорошие, хоть и притянутые объяснения случившегося. Может, в них содержался какой-то глюцеген, и все ей померещилось, приснилось? Но почему тогда так болят горло и грудь? Как это объяснить? А еще хуже. Как объяснить то, что убить себя пыталась она сама? Будто раздвоилась на те ужасные мгновения. Одна Кира лежала на кровати и сопротивлялась, вторая сжимала ей шею. Бред. «Все в порядке?» – обеспокоилась медсестра. «Да, да», – кивнула девушка. Медсестра померила ей температуру, и после ее ухода на Киру навалился страх. Густой Черный, как мазут, от которого отмыться не так просто. Она так и не смогла уснуть до утра. Боялась. Просидела на кровати, подложив под спину подушку и глядя то в темное окно, то в освещенный квадрат над дверью. Свет она не зажигала, чтобы не привлечь внимание медсестер. Хотя, по логике вещей, как раз оставаться одной и было опасно. Но ей казалось, что сегодня убийца уже не осмелится повторить свою попытку. И боялась на будущее. Боялась потому, что не могла найти произошедшем объяснений. Как плохо, что именно сейчас Илья Зурабович уехал. Как не вовремя. А может, тот, кто покушался на нее, специально дождался отъезда доктора? И значит ли это, что в ближайшие дни попытку могут повторить? Кира выдвинула ящик тумбочки и нащупала листок, который ей оставила Светлана. Может, сбежать из больницы и воспользоваться гостеприимством приятельницы? Нет, глупо. Так она поставит под удар саму Светлану и ее маму. Кира закуталась в одеяло до подбородка, подтянула к груди колени и уткнулась в них лицом. Внезапно ее осенила догадка. А что? Что, если она не принимает свое настоящее по документам имя потому, что в прошлой жизни намеренно рассталась с ним? И что, если свою смерть она умело организовала именно по той причине, что кого-то или чего-то боялась? От этого предположения кровь прилила к телу, стало жарко. Кира сбросила одеяло прямо на пол и, вскочив на ноги, заходила по палате совсем как Илья Зурабович. Ей захотелось еще раз изучить свидетельство о своей смерти, которое доктор распечатал и убрал в папку. Папка хранилась в его кабинете. Что, если проникнуть туда под каким-то предлогом? Но это нечестно. И что ей даст это свидетельство? Ведь она и так уже изучила его. Кира вздохнула и вернулась в кровать. Но стоило ей прикрыть глаза, как в памяти вновь нарисовался образ убийцы – Девушка с ее лицом и похожей комплекцией протягивает к ее горлу руки.